Уже сказал, не желаю об этом говорить. Я не обязан уважать твои желания, а я не обязан уважать твои достижения. И пусть бы себе не уважал, разве Альфред когда-нибудь в чем-нибудь бывал прав, но почему-то было нестерпимо обидно. В магазине Гарри предоставил Альфреду платить за переключатель. Старик осторожно вынимал из тощего кошелька одну купюру, за другой. Чуть придерживая их, прежде чем передать кассиру, доллары-то он уважал, хоть кого допечь мог рацеями о том, сколько стоит один единственный доллар. Дома пока гаришь Джонни пинали мячик. Альфред достал инструменты, отключил на кухне электричество и принялся устанавливать реостат когда Гарри еще не сообразил, что отца нельзя подпускать к проводам. Однако, вернувшись на кухню к ланчу, он обнаружил, что отец сумел лишь убрать старый переключатель и теперь стоит, сжимая в руках новый, словно чеку гранаты. И весь трясется от страха. «При моей болезни с этим не справиться», — признался он. «Нужно продавать дом» не применил заметить Гарри. После ланча он повез мать и Джону в местный музей транспорта. Пока Джона лазил по старым паровозам и изучал стоящую в сухом доке подводную лодку, Инет присела, давая розды больному бедру, а Гарри мысленно составлял перечень музейных экспонатов, чтобы экскурсия не прошла впустую. Он не мог заставить себя рассматривать сами экспонаты. Вчитываться в чересчур насыщенные пошла пошлооптимистичные надписи «Золотой век пара», «Заря авиации», «Век надежного транспорта». Одна надоедливая табличка за другой. Больше всего в поездках на Средний Запад Гарри раздражало то, что он сразу лишался привилегированного положения и защитных покровов. В здешней простодушной уравниловке никто и не думал преклоняться перед его талантами и заслугами. О, какую печаль навевал на него музей! Эти усердные сен провинциалы исполнены любознательности и слыхом не слыхали о депрессии, с энтузиазмом набивают свои шишковатые черепушки фактами, как будто от фактов что-то зависит. Ни одна женщина в подметке не годилась, Каролайн, что по внешности, то по умению одеваться. Ни один мужчина не мог похвастать такой стильной прической, таким подтянутым животом, как у Гарри, но все они вполне любезны, как инит как Альфред, Не подталкивают в спину, не лезут вперед, дожидаются, пока гаря отойдет, а тогда собираются вокруг заинтересовавшего их объекта, читают табличку, приобретают знания. Господи, как же он ненавидел Средний Запад! Дыхание перехватило, голова бессильно свесилась, только бы не стошнило Гарри укрылся в магазинчике сувениров и купил там серебряную пряжку для ремня, две гравюры со старыми эстакадами «Мидленд Пасифик» и оловянную фляжку. Это все для себя. Портмоне из оленей кожи «Арону» и компьютерный диск с игрой на тему гражданской войны «Кейлибу». «Папа», — окликнул Джона, — «бабушка предлагает купить мне две книги». Не больше, чем по 10 долларов каждая, или одну не дороже 20 долларов. Можно? Иннет с Джоной купались во взаимной любви. Иннет всегда предпочитала малышей старшим, и Джона занял в экологической системе семьи именно эту нишу. Идеальный внучок с готовностью забирающийся на колени к бабушке-дедушке, охотно поедающий самые невкусные овощи, не слишком увлекающийся телевизором и компьютерными играми, умеющий бодро отвечать на заковыристые вопросы вроде «Тебе нравится в школе?» В Сент-Джуде Джона наслаждался безраздельным вниманием троих взрослых. Само собой, этот городишко казался ему лучшим местом на земле. Сидя на заднем сиденье Олдс мобил, широко раскрыв глаза, малыш жадно вглядывался во все, что показывало ему инет. «Здесь так легко парковаться, совсем нет машин. Музей транспорта лучше всех наших музеев, правда, папочка? Как просторно в этом автомобиле! Самая лучшая машина, в какую я только ездил. Все магазины рядом с домом, так удобно». В тот вечер после музея Гарри еще побродил по магазинам. Инет подала на ужин фаршированную свинину и праздничный шоколадный торт. Джона в полудреме дойдал мороженое, и тут бабушка спросила, не хочется ли ему встретить Рождество в Сент-Джуде. С удовольствием, — откликнулся от Джона, глаза у него слепались от сытости. — Сделаем сахарные пирожные, гоголь-моголь, поможешь нам наряжать елку, — разливалась инет Наверное, выпадет снег. Будешь кататься на санках. И знаешь что, Джона, каждый год в парке Уэйнделл устраивают замечательную иллюминацию. Называется «Страна Рождества». Весь парк так красиво освещен. «Мама!» «Сейчас март», — перебил ее Гарри. «Мы приедем на Рождество?» — спросил Джона. «Мы приедем скоро, очень скоро», — посулил Гарри. «Не знаю, как насчет Рождества. Уверена, Джонни понравится», — сказала Иннет. «Да, очень» подхватил Джона, впихивая в себя еще ложечку мороженого. «Это будет лучшее Рождество в моей жизни!» «Конечно, конечно!» — подхватила инет «Сейчас март!» — повторил Гарри. «В марте Рождество не обсуждают!» «Помнишь правило?» «Ни в июне, ни даже в августе о нем не говорим!» «Помнишь?» «Ладно», — вмешался в разговор Альфред, поднимаясь из-за стола лично, «я ложусь спать!» «Я голосую за Рождество в Сент-Джуде», — подытожил Джона. «Завербовать Джону использовать маленького мальчика как орудие в борьбе за Рождество в Сент-Джуде». «Что за подлый трюк?» Уложив Джону, Гарри вернулся к матери и посоветовал ей поменьше думать о Рождестве. «Папа уже и выключатель сменить не может», — сказал он. «Крыша течет, вокруг дымохода сочится вода». «Я люблю этот дом», — сказала Инет, Отскребая у раковины сковороду, на которой жарилась свинина, отцу нужно пересмотреть свое отношение. «Ему нужна шоковая терапия или курс лекарств? Вот что ему нужно», — отрезал Гарри. «Хочешь всю жизнь обслуживать его? На здоровье. Хочешь жить в старом доме, где все разваливается, и делать все так и только так, как ты привыкла? Милости прошу». «Ты себя...» «В могилу загонишь, стараясь справиться и с тем, и с другим. Дело твое. Но не проси меня строить в марте планы на Рождество, лишь бы тебе угодить». И нет поставила сковородку на стол возле переполненной сушилки. Ему бы следовало взяться за полотенце, но при виде мокрых сковородок, тарелок и приборов, оставшихся от дня рождения, Гарри охватила неодолимая усталость. Что эту груду перетирать, что родительский дом ремонтировать, сизифов труд».